Гости сидели неживы, немёртвые, помазаны к вездесущего, на их памяти ещё ни разу не поднимал голоса на святых отцов. Так и мне приступать? Окончательно растерялся пастырь. Я бы на вашем месте не торопился. С хоров, где мальчики-послушники готовились спеть торжественную ораторию в честь новообраченных, Спрыгнула гибкая фигура, закутанная в зелёный плащ, и приземлилась неподалёку от алтаря. Лицо неизвестного скрывала широкополая зелёная шляпа. "На это ещё кто такой?" схватился за меч Альберт. Незнакомец сорвал с головы шляпу. Странствующий рыцарь Кевин, урождённый граф Рональд Рамейский, Я же тебя убил. И в наступившей тишине поражённый шёпот Альберта прошелестел до самых дальних уголков храма. Сынок, ахнул Леон Дрез и непонятно было, к кому он обращается, к родному ли, крёстному сыну. Прости, крёстный, но я вынужден обвинить твоего сына в измене. Он участвует в заговоре против короны. Чёрная молния сорвалась с руки жениха, отразилась от молниеносно выхваченного Кевином меча от Реверда и заключила шею Альберта в антимагические тиски. "Я также обвиняю его в том", продолжил Кевин, "что с помощью чёрной магии он околдовал мою наречённую Офелию". Чтобы вынуть из тебя браку, и вызываю его на божий суд. Эльфийский меч нацелился в грудь Альберто де Рейзи. В этой битве не будет использовано магия. Это будет честный бой. Рыцари ордена Белого Льва одобрительно загудели. Прости, кронпринц, но он мой. Прошелестел откуда-то сверху мелодичный голос. Это тебе за Треверда, предатель. Звонко тренькнула тетива, а Альберто Даррези покачнулся и рухнул около алтаря. Из его лба точно посередине торчала эльфийская стрела. Я свободна. Гибкая фигурка прошуршала сверху по хорам, зазвенело разбитое стекло витража. Все присутствующие перед сценой словно окаменели, лишь Афелия встряпнулась, будто только что очнулась от глубокого сна, и начала с недоумением рассматривать свой подвенечный наряд. Перевела взгляд на Кивина. "У нас свадьба?" рассвела она, И только тут заметила около своих ног неподвижно тела Альберта. Ой, зажгла ладошка рот Герцегиня, увидев торчащий из его лба оперенный черенок стрелы. Старый граф на негнущихся ногах подошёл к сыну, хотел было склониться и замер. Поверх парадного камзола на теле Альберта дрызе начали проступать чёрные доспехи я же тебя воспитывал в любви взять его простёр руку король в сторону кевина из ладони мельрига вырвалась чёрная молния странствующий рыцарь стоял к королевскому магу спиной а потому не успел среагировать антимагический ошейник сомкнулся на его шее Дядя кинулась королеофилия. Ты что делаешь? Это же мой Кевин исполнять. На юношу навалилась королевская стража. Ну, дядя, а эту распутницу в монастырь. Кевина подотащили к выходу, и только когда его начали заталкивать в чёрную зарешеченную карету, которая стояла около храма наготове, странствующий рыцарь понял, что война началась, и первый схватку он проиграл. Это был не король. Власти в Адароне захватили чёрные рыцари, и на троне сидит либо двойник, либо Анри IV собственной персоной, превратившийся в руках чёрных рыцарей и некромантов в марионетку. Конец книги.